Амбрас Бирс. Пропавший без вести. Окончив негромкий разговор с группой офицеров, рядовой повернулся кругом. Именуя линию наскоро сооруженных укреплений, исчез в лесу. Рядового звали Джером Синг. Он службу в армии генерала Шермана, которая в те дни противостояла неприятелю в районе высоты Канесо, штат Джорджия. Никто не окликнул его, и он никого не отметил даже легким кивком. Но каждому было ясно, этот храбрый солдат получил ответственное и опасное боевое задание. Сиринг хоть и был рядовым, но службу нес особую, числясь ординарцем при штабе дивизии. Ординарец – универсальная должность. Ординарец бывает посыльным писарем, офицерским денщиком, кем угодно. Любое дело, не оговоренное в уставных положениях, не оговоренное в уставных положениях и руководствах, может быть поручено ординарцу, смотря по его способностям, по отношению с начальством или просто по обстоятельствам. Рядовой Сиринг, превосходный стрелок, молодой, крепкий, сметливый и незнакомый со страхом, был разведчиком. Даже действуя в составе более крупных соединений, Командующий дивизии считал невозможным подчиняться приказаниям вслепую, не располагая данными о противнике. Не удовлетворяли его и общепринятые источники сведений. Он хотел знать больше, чем сообщал ему штаб корпуса, чем могли дать вылазки и стычки. А раз так, дело за Джеромом Силингом с его бесстрашным сердцем, повадкой следопыта, приметливым взглядом и безыскусным языком. Сегодня его задача была предельно простой подобраться как можно ближе к вражеским позициям и разузнать как можно больше. Вот он уже вышел к линии боевого охранения, где из неглубоких окопов, тщательно замаскированных зелеными ветвями, выдавались вперед только стволы винтовок. Нет ни просвета, ни прогалины между деревьями. Не верилось, что этот глухой и чинный лес скрывает вооруженных, чутких и бдительных людей. Лес, чреватый боем». Замешкавшись возле окопа, чтобы сообщить о своих намерениях, Сиринг бесшумно пополз вперед и скоро исчез в густой зелени подлеска. «Там ему и конец», — сказал один караульный другому. «Лучше бы оставил винтовку. Те ребят попортят у кого-нибудь из наших». А Сиринг полз вперед и вперед, припадая за каждым кустом, прячась в каждой лощинке. Глаза его видели все. Уши слышали каждый звук. Стоило хрустнуть сучку, как он замирал, приникнув к сырой земле и затаив дыхание. Дело шло медленно, но скучным не казалось. Опасность придавала ему интерес, хотя Сиренка не проявлял признаков волнения. Сердце работало ровно и спокойно, как на охоте за мелкой дичью. «Уже сколько ползу?» – подумал он. «А все еще жив. Значит, не успел далеко уйти». Усмехнувшись своему способу оценки расстояний, он пополз было дальше, но вдруг замер, распластавшись. Минута шла за минутой. Он не двигался. Впереди, между кустами, он заметил желтую глину вражеского окопа. Медленно-медленно поднял он голову, приподнялся, опираясь на руки, напряженно вглядываясь в глиняный отвал. А потом встал и с винтовкой в руке зашагал вперед, почти уже не прячась. По одним ему ведомым приметам он сделал верный вывод – противник оставил позицию. Решив удостовериться в столь важном открытии перед тем, как сообщать о нем начальству, Сиринг пересек оставленную позицию и двинулся в редколесе перебежками, внимательно глядя кругом в ожидании встречи со случайно отставшим противником. Вскоре лес кончился. Перед ним лежала разоренная ферма, жалкая и несчастная, Каких немало было в последние годы войны. Изгороди повалены, поля заросли ежевикой, двери и окна выбиты. Переждав немного под прикрытием молодых сосен и внимательно осмотревшись кругом, Сиринг, не торопясь, побежал через поле и сад к небольшому строению, стоящему отдельно от других на некотором возвышении. Он рассчитывал получить оттуда достаточно широкий сектор обзора в том направлении, который, по его мнению, было избрано отступавшими неприятельскими частями. Строение это некогда представляло собой клеть на четырех столбах, в футах в десяти от земли. Но сейчас от него, по существу, осталась одна крыша. Пол обрушился и громоздился кучей внизу, а доски обшивки и балки свисали в кривь в кость, держась одним концом. Несущие столбы покосились. Казалось, только тронь его пальцем, все сооружение тотчас рухнет. Прячаясь за грудой балок и досок, Сиренко смотрел открывшуюся ему местность вплоть до отрога горы, где-то в полумеле впереди. По дороге в гору на перевал, сверкая на утреннем солнце стволами орудий, шли войска арьергард отступавшего противника. Сиринг узнал все, что только возможно. Теперь он обязан был без промедления возвратиться и доложить командованию об увиденном. Но серая, ползущая в гору колонна конфедератов – Выглядело слишком уж соблазнительно. Так сподручно было угостить их свистящей порцией свинца из винтовки обычной системы Спрингфилд, но со снайперской мушкой и мягким спуском. Хотя на ход войны это вряд ли повлияло бы, но ведь для солдата первейшая обязанность – убивать. А для хорошего солдата к тому же еще и привычка. Силинг взвел курок и освободил предохранитель. Но от начала времен предустановлено было рядовому Сирингу никого не лишить жизни в то ясное летнее утро и не доложить начальству об отступлении неприятеля. Его намерения пришли в несоответствии с гармонией многовековой мозаики событий, некая часть которой известна нам под названием «Историй». И за 25 лет до описываемого случая рука исполнителя грандиозного плана – Приняла необходимые меры, вызвав к жизни некоего младенца мужского пола в далекой деревушке у подножия Карпатских гор, сохранив его в детстве и в юности, связав его интересы с военным искусством и к должному сроку сделав его артиллерийским офицером. Благодаря стечению бесчисленного множества содействующих обстоятельств и преобладанию последних над бессчетным множеством обстоятельств противодействующих, Упомянутый офицер оказался нарушителем воинской дисциплины и бежал с родины, опасаясь от наказания. Та же рука направила его в Новый Орлеан, а не в Нью-Йорк, где на причале уже ждал его вербовщик. Он был принят в армию, получил продвижение по службе. И так все было подгадано, что он командовал батареей «Южан» в двух милях по фронту от той точки, где готовился к выстрелу разведчик северян Джером Силинг. Все было принято в расчет. Каждый шаг недолгих жизней этих двоих солдат, как, впрочем, и жизни их современников и предков, а также современников их предков, вел к желаемому исходу. Окажись что-то упущенным в этой неоглядной цепи событий, рядовой силинг в то утро выпустил бы заряд по отступающим конфедератам и наверняка не промахнулся бы. Но случилось так, что один артиллерийский капитан, ожидавший команды сниматься с позиции, От нечего делать навел орудие на далекий гребень холма, где ему почему-то привиделись неприятельские офицеры. И выстрелил, дав перелет. В то время как Силинг взводил курок и всматривался в колонну конфедератов, выбирая себе цель с тем расчетом, чтобы пуля его не пропала зря, а наверняка произвела на свет вдову или сироту, или безутешную мать, а может быть и всех троих за раз, ибо рядовой Силинг хоть и отказывался не раз от повышения но не был лишен честолюбия в некотором роде. Он внезапно услышал в воздухе неясный звук, словно ястреб падал с высоты на добычу. Нарастая быстрее, чем доступно чувству, звук перешел в хриплый и яростный рев, и ядро, возникнув из лазури, с оглушающим треском врезалось в столб, разнесло его в щепки, и в тяжелом грохоте и клубах слепящей пыли Шаткая конструкция у него над головой окончила свои дни. Когда Сиринг пришел в себя, он не сразу понял, что произошло. Некоторое время он даже не открывал глаз. Он думал, что его убили и закопали в землю, и пытался припомнить что-нибудь из погребальной службы. Ему казалось, что его жена стоит на коленях у него на могиле, добавляя тяжесть ему на грудь. Будто бы они вдвоем, вдова и земля, проломили его гроб. Если дети не уведут ее домой, непонятно, как он будет дышать. Ему стало жалко себя. «Я не могу ей ничего сказать», — думал он. «Мертвые не говорят. Стоит мне открыть глаза, как в них тотчас набьется земля». Он открыл глаза. Необъятный купол голубого неба над вершинами леса. Перед глазами, заслоняя собою деревья, Высится темная, угловатая куча, вся в замысловатом, беспорядочном пересечении прямых линий. И все это настолько далеко, что ощущение дали утомляло его, и он снова закрыл глаза. В этот момент он почувствовал непереносимо яркий свет. В ушах возник шум, словно ритмичный рок от далеких волн, одна за другой катящихся на берег. И в этом шуме, или, может быть, сквозь него... Из непрестанного низкого гула сложились слова. Джером Сиринг, ты пропал! Ты попал, как зверь в капкан, в капкан, в капкан! И вдруг тишина, и тьма, и полный покой. И Джером Сиринг, вполне отдающий себе отчет в своем положении зверя в капкане, без паники и в полном сознании снова открыл глаза чтобы разведать обстановку, оценить силы противника и выработать план действий. Сиринг полулежал, прижатый спиной к толстому бревну. Другое бревно навалилось сверху, но ему удалось чуть-чуть пододвинуться, чтобы оно не давило на грудь. Вбитая в него скоба защемила левую руку. Ноги, ровно лежащие на земле, по колено засыпаны грудой обломков. Голова зажата, словно в тисках. Двигались лишь глаза до нижняя челюсть. Одна только правая рука сохранила некоторую свободу. На тебя вся надежда, сказал он руке. Но никак не получалось не высвободить ее из-под бревна на груди, ни сдвинуть локоть в бок. Сиринг не был ранен и не испытывал боль. Сознание он потерял лишь на мгновение, от удара в голову отлетевшим обломком столба и внезапности случившегося. Не прошло и нескольких секунд, как он оправился от потрясения и последовавших странных видений. Пу! Пыль еще клубилась в воздухе, а он уже начал искать выход из положения. Прежде всего, он предпринял попытку ухватиться правой рукой за бревно, лежавшее хоть и не вплотную поперек груди. Но ничего не выходило. Не удавалось выпростать локоть из-под бревна. Вправо локтю не давала ходу скоба, торчавшая из бревна вниз и назад. В просвет же между скобой и телом рука никак не могла пройти. Очевидно было, что ему не взяться за бревно ни с той, ни с другой стороны. Он даже не мог коснуться его ладонью. Достоверно убедившись в бесплодности своих попыток, Сиринг оставил их и стал думать, нельзя ли как-нибудь освободить ноги. Рассматривая с этой целью засыпавшую и груду обломков, он обнаружил нечто похожее на металлический ободок. Ободок был чуть более полудюйма в диаметре и содержал внутри какую-то совершенно черную массу. Ему пришло в голову, что чернота – это может быть просто темнота, и что перед ним ствол его собственной винтовки, торчащей из обломков. И действительно, Силинг оказался прав, хоть и не испытал от этого большой радости. Закрывая поочередно один и другой глаз, он мог видеть ствол с обеих сторон под одинаковым углом, во всю длину, до самой кучи. Если смотреть правым глазом, казалось, что винтовка направлена левее его. Если левым, то правее. Сверху ему ствол не был виден, зато немного видно было цевье. Иначе говоря, оружие было нацелено ему прямо в середину лба. Обнаружив такое обстоятельство, и вспомнив, что за мгновение до досадного случая, результатом которого явилось его нынешнее неудобное положение, он поставил курок на боевой взвод, так, что легкое нажатие должно было вызвать выстрел. Рядовой Сиринг почувствовал беспокойство. Оно, однако же, не имело ничего общего со страхом. Будучи храбрым солдатом, он не раз видел ружья с такой точки зрения, как, впрочем, и пушки. Сиринг вспомнил с некоторым даже удовольствием Случай во время штурма миссионерского кряжа. Тогда ему вдруг показалось, что орудие у него на глазах, ряд за рядом косившее людей картечью, вдруг исчезло. В отверстии амбразуры был виден только блестящий обод. Что это был за обод? Он сообразил как раз вовремя и подался в сторону в ту самую секунду, когда чугунный град снова обрушился на атакующую пехоту. Солдату не привыкать к наведенному на него жерлу и к зрачку, горящему ненавистью в прорезе прицела. На то он и солдат. Но все же удовольствие это не слишком большое, и рядовой Силинг отвел глаза в сторону. Отчаявшись высвободить правую руку, он попробовал левую. Тоже безуспешно. Попытался было вырвать голову из держащих ее тисков, невидимых и тем более досадных. Потом взялся вытаскивать ноги, но, напрягая мускулы, сообразил, что если куча придет в движение, винтовка может выстрелить. Хоть он и не представлял себе, каким образом она перенесла все происшедшее, но помнил ряд сходных случаев из собственного опыта. Однажды, например, будучи в состоянии некоего рассеяния и ухватив винтовку за ствол, он вышиб прикладом мозги какому-то господину. Впоследствии же выяснилось, что его оружие, которым он столь увлеченно размахивал, имело в себе заряд, капсюль и взведенный курок, что, несомненно, воодушевило бы противную сторону к упорнейшему сопротивлению, узнай она о том вовремя. Этот курьезный эпизод солдатской юности Сиринга неизменно вызывал у него улыбку, но сейчас ему было не до смеха. Снова бросив взгляд на средство, ствола, он почувствовал, что тот как будто бы стал ближе. Теперь он стал смотреть на далекие верхушки деревьев. Прежде ему не приходилось обращать внимания ни на их ажурную легкость, ни на глубокую синеву неба. Если листва несколько разбавляла ее своей зеленью, то в зените она прямо-таки доходила до черноты. «Жарковато мне будет», — подумал он, «когда солнце поднимется повыше. Интересно, где тут у нас север?» Те немногие тени, которые были ему видны, убедили его, что он лежит лицом как раз на север. Значит, по крайней мере, солнце не будет бить в глаза, да и кроме того, север — это там, где жена и дети. «Однако», — произнес он вслух, — «они-то здесь при чем Закрыв глаза, он подумал, «раз самому мне отсюда не выбраться, не лучше ли вздремнуть?» «Мятежники ушли, и кто-нибудь из наших непременно забредет сюда на фуражировку. Тогда меня и найдут». Но заснуть ему не пришлось. Мало-помалу он ощутил боль в лбу. Тупую боль. Сперва почти незаметную, но досаждавшую ему все более и более. Он открыл глаза, и боль исчезла. Закрыл, вернулась снова. «Сатана!» — сказал он не в попад, и снова стал смотреть в небо. До него доносилось пение птиц, металлический голос жаворонка, будто звон дрожащего клинка. Он погрузился в сладкие воспоминания детства, играл, как некогда, с братом и сестрою, носился с криком по полям, вспугивая затаившихся жаворонков, входил в дальний сумрачный лес, робкими шагами по едва заметной тропе приближался к завороженным скалам и стоял в нерешительности перед таинственной и страшной мертвецкой пещерой, слушая удары собственного сердца. Прежде он не замечал металлического ободка вокруг ее зловещего отверстия. Тут все исчезло, и он снова очутился один на один со своей винтовкой. Но теперь она уже не приближалась к нему, а наоборот уходила куда-то в бесконечную даль и смотрела оттуда еще более грозно. Сиринг закричал и, услышав вдруг в собственном крике ноту страха, солгал самому себе. «Надо ведь подать голос, а то, глядишь, меня и вправду не найдут». Он больше уже не пытался уклониться от черного ока винтовки. Стоило ему отвести на мгновение глаза в надежде увидеть своих, как, подчиняясь властной тяге, они тотчас возвращались в прежнее положение. Стоило опустить от усталости веки, Как мучительная боль, угроза и предвестница пули тотчас заставляла поднять их. Непереносимое напряжение нервов и сознания ослаблялось периодами бесчувствия. В какой-то момент его обожгла резкая боль в правой ладони. Потерев палец о палец, он почувствовал на них хорошо знакомую липкую жидкость – кровь. Очевидно, в беспамятстве он рассадил и занозил руку об острые обломки досок. Тогда он подумал, что надо бы мужественнее встретить судьбу. Конечно, он простой солдат, в Бога не верует, философии не знает и не способен принять смерть как истинный герой с последними словами на память потомкам, даже если бы тут было кому его услышать. Но погибнуть смертью храбрых – это в его силах. На том он и порешил. Только вот узнать бы, когда она все-таки выстрелит. Крысы, населявшие разрушенный сарай, шныряли вокруг него. Вот крыса взобралась на груду мусора. За ней вторая, третья. Сиринг смотрел на них сначала с безразличием, потом с дружеским интересом. Но когда ему пришло в голову, что они могут задеть спуск винтовки, стал клясть их и гнать прочь. — Нечего вам тут делать! — кричал он. Крысы ушли. Позже они вернутся станут терзать лицо, отгложат нос, перегрызут глотку. Он знал об этом, но надеялся умереть до того. Теперь уже ничто не могло оторвать его взгляда от металлического ободка с черной сердцевиной. В середине лба непрестанно сверлила боль, глубже и глубже погружаясь в мозг. Наконец уперлась в дерево у него под затылком, И вдруг усилилась до такой непередаваемой степени, что израненной рукой своей он стал судорожно колотить по зазубренным обломкам. Только бы найти ей хоть какое-то противодействие. Боль пульсировала медленно и ритмично, каждый новый приступ страшнее и яростнее прежнего. И по временам он вскрикивал, уже ощущая, казалось ему, смертоносный свинец. Память погасла. Дом, жена, дети, родители, слава – все это исчезло из сознания. Весь мир пропал. Не осталось и следа. Вся вселенная здесь, в куче досок и бревен. Здесь и бессмертие. Каждый приступ боли – бесконечная жизнь. Вечность за вечностью. Джером Сиринг, грозный воин, храбрый боец, сильный и опытный солдат – Стал бледен, как полотно. Челюсть отвисла, глаза выпучены, каждый сустав дрожит. По всему телу холодный пот. На устах бессвязный крик. Нет, он не в бреду. Он в ужасе. Шаря наугад, окровавленная правой рукой, он вдруг нащупал какую-то рейку, лежавшую вдоль его тела. Потянул. Она поддалась. Сгибая руку, насколько хватало места, он вытянул ее из-под груды досок. Родилась надежда. Может быть, удастся завести ее за голову, поднять повыше свободный конец и оттолкнуть им винтовку. Или, если она зажата слишком крепко, перекрыть рейкой дуло и отклонить выстрел. С этой целью он начал дюйм за дюймом отводить рейку назад, стараясь не дышать, чтобы как-нибудь не испортить дело. А сам, точно завораженный, не сводил глаз с винтовки, словно ожидая, что она поспешит воспользоваться ускользавшей возможностью. По крайней мере, чего-то он уже достиг. Поглощенный своей попыткой самозащиты, он меньше страдал от боли. Но страх не оставлял его. И зубы стучали точно кастаньете. Между тем рейка, да то ли послушная его руке, застряла и дальше не шла. Он тянул ее, как мог поворачивал из стороны в сторону, но она уперлась во что-то у него за головой, а конец ее еще далеко не доставал до дула. Он доходил как раз до спусковой скобы, торчавшей из мусора и смутно видимой правым глазом. Сломать рейку тоже не удалось, не было упора. Поражение вернуло Сиринга в прежнее состояние ужаса, многократно усиленное. Черное жерло — уставилась на него, грозя в наказание за бунт, смертью, тем более ужасной и неотвратимой. Голова, прошитая трассой пули, причиняла невыразимую муку. Он снова начал дрожать. Внезапно он успокоился. Дрожь прекратилась. Он сжал зубы и нахмурился. Не все еще средства к обороне были исчерпаны. Новый план созрел у него в голове, новый маневр поднимая свободный конец рейки он осторожно двинул ее вперед сквозь обломки пока она не уперлась в спусковую скобу после чего стал медленно поворачивать рейку в бок пока наконец не просунул ее за скобу тогда закрыв глаза он изо всех сил нажал на спуск тишина винтовка выстрелила еще тогда когда рухнули балки И она выпала у Сиринга из рук. Но дело свое она сделала лишь теперь. Лейтенант Адриан Сиринг, командир боевого охранения, через позиции которого прошел его брат Джером по пути на задание, сидел в укрытии и слушал. Ни малейший звук, будь то свист птиц, стрекотание белки, шум ветра в вершинах сосен, не ускользал от его напряженного внимания. Вдруг где-то впереди он услышал неясный грохот, словно приглушенный расстоянием стук обрушившихся бревен. Лейтенант машинально посмотрел на часы 618. В тот же момент перед ним появился пеший офицер, отдал честь и доложил. «Полковник приказывает вам двигаться вперед и по возможности обнаружить противника. Если противник не будет обнаружен, продолжайте движение вплоть до получения приказа остановиться». Есть основания предполагать, что противник отступил. Лейтенант молча кивнул. Офицер ушел. И вот уже сержанты тихими голосами отдают распоряжение, солдаты выбираются из окопов и со сжатыми зубами и бьющимися сердцами в боевом порядке двигаются вперед. По дороге к подножию горы отряд минует заброшенную ферму. Солдаты обходят развалины сарая, ничего не заметив. Позади идет командир. Он с любопытством разглядывает груду бревен и видит среди них мертвое тело. Оно густо присыпано пылью. Кажется, что на нем серая форма конфедератской армии. Лицо из желтобело, щеки запали, виски провалены и резкие складки безобразно сужают лоб. Приподнятая верхняя губа открывает белые, намертво стиснутые зубы. Волосы и лицо влажные, как покрытая росою трава кругом. Винтовка лейтенанту не видна. Наверное, парня придавил рухнувший сарай. С неделю, как труп! кратко подвел итог лейтенант и зашагал вперед, на ходу доставая часы, будто хотел удостовериться в своем заключении. Часы показывали 6.40. «Амбрас Бирс. Пропавший без вести». Рассказ читал Олег Булдаков.